Ведьмак. На пне сидит ведьмак. Звезды считает когтем. Раз, два, три, четыре. Голова у ведьмака собачья и хвост здоровенный, голый. 5, шесть, семь. И гаснут звезды, а вместо них на небе появляются черные дырки. Их-то и нужно ведьмаку. Через дырки с неба дождик льется. А дождик с неба хмара и темень на земле. Рад тогда ведьмак, идет на деревню людям вредить. Долго ведьмак считал, уже мозоль на когте села. Вдруг приметил его пьяненький портной. «Ах ты!» — говорит «гад!» И побежал за кусты к месяцу, жаловаться. Вылетел из ососин круглый месяц, запрыгал над ведьмаком, не дает ему звезд тушить. Нацелится ведьмак когтем на звезду, а месяц тут как тут и заслонит. Рассердился ведьмак, хвостом закрутил, месяц норовит зацепить и клыки оскалил. Притихло в лесу, а месяц нацелился, да как хватит ведьмака по зубам. Щелкнул собачьей пастью ведьмак, откусил половину у месяца и проглотил. Взвился месяц ущербный, свету не взвидел, укрылся за облако. А ведьмак жалобно завыл и посыпались деревьев листочки. У ведьмака в животе Прыгает отгрызанный месяц. Жжет. Вертится юлой ведьмак. И так и сяк. Нет покоя. Побежал к речке и бултыхнулся в воду. Расплескалась серебряная вода. Лег ведьмак на прохладном дне. Корчится. Подплывают русалки стайкой, как пескари маленькие. Уставились. Шарахнулись. Подплыли опять и говорят. Выплюнь. Выплюнь месяц-то. Понатужился ведьмак. Выплюнул, повыл немножко и подох. А русалки ухватили голубой месяц и потащили в самую пучину. На дне речки стало светло, ясно и весело. А месяц, что за тучей сидел, вырастил новый бок, Пригладился и поплыл между звезд по синему небу. Не впервые ясному бока выращивать.